Вечером Хромова позвали в архив. Молчаливый Мацура сказал, «Хочу, Лисачкастый, тебе что-то показать хочет». В прозоренном помещении поставили новый компьютер. Чистая пластмасса корпуса смотрелась необычно среди закопченных обломков. «Вот, гляди», – торжествующе объявил блондин, – «запустил досье». Прибалт сиял, как начищенная монета. «Должно быть, гордился собой». «Наверное, работа и впрямь была проделана немалая, но Хромой не догадался восхититься подвигом Договского казначея. Слишком уж долго он ждал». Сталкер коротко поблагодарил Качулиса, присел и склонился к монитору. Замелькали сканы пожелтевших документов, украшенных выцвившими печатями. Изредка попадались фотографии, все до единой старые. И лица бандитов на них были молодые. И черные куртки устаревшего покроя. Остановив прокрутку на одном снимке, хромой долго всматривался. Он узнал. Хотя на фото рядом с тощим молоденьким Хурелевым, сунув руки в карманы, стоял угрюмый, загорелый парень. И теперь этот человек лет на десять старше. Или больше. И черной кожанки он теперь не носит. И загар его теперь почему-то не берет. Но сходство осталось вполне очевидное. Можно это распечатать. Сталкер ткнул пальцем в монитор. Кочулис замялся. Ему просто не хотелось возиться. «Э, «Давай завтра, а? Ты же все равно на ночь глядя не свалишь. А я пока принтер притащу, пока подключу». Запал у блондина прошел. Возможно, потому что гость не проявил уважения к проделанной работе. А может, Кочулис попросту устал. Договорились. Хромой уже не спешил, теперь он знал достаточно, чтобы сделать последний, самый рискованный шаг. В соседней комнате заскрипел пол, на пороге появился Рожнов. Коля вошел следом, остановился рядом с отцом. «Хромой, я не успел тебя поблагодарить. Брось, капитан, я ж тогда не один был. Нет, я не о том, насчет Перченого. Да ничего, какая благодарность». Не вот нашли то, что нужно и нормально. А что с Хабаром украденным? Перчон и сознался. Куда ему деваться было? Сказал, где Хабар прятал. Кому их сейчас принесет? Хочу, Лис, тебе принять под расписку. Я тоже распишусь. Слушаюсь. Знаешь, Хармой, я вот думаю, как так могло выйти? Свой же наш офицер столько лет в долге. Я был готов поверить во что угодно, в летающих, светящихся, только не в такое. Он же Рубанова застрелил, падла, в упор, в лоб. Небось, тот ему сам Браунинг отдал, когда Перченый попросил зачем-то. Как такое возможно? Коля засопел и переступил с ноги на ногу. Сейчас он был в новом комбезе и снова слишком большом для тощего подростка. В зоне возможно все, пожал плечами хромой. Здесь каждый день новые мутации. Это верно. Только я бы скорее согласился, что новая тварь объявилась, чем... чем? Мутации совести, подсказал хромой.